Известно, что знаменитая французская фамилия Монмаранси из первых аристократов в христианском мире имеет в своем гербе древний девиз «Душа моя принадлежит Богу, тело королеве, а честь мне самому». Когда Васильчиков возведен был в княжеское достоинство и вместе с дипломом надлежало составить для него герб, князь советовался о дивизе в гербе со Аспиранским который предложил ему принять Монмарансиевский. На совете с родственниками и друзьями нашли, однако, что в полном русском переводе он был бы как-то неловок, и потому придумали следующее подражание – «Жизнь царю, честь никому». Этот девиз не совсем нравился только зятю князя, министру юстиции Дашкову который находил его чересчур уж либеральным, что, однако, не остановило ни князя его принять, ни государя его утвердить. Император Николай чрезвычайно любил публичные маскарады и редко их пропускал, давались ли они в театре или в дворянском собрании. Государь и вообще мужчины, военные и статские – являлись тут в обычной своей одежде. Но дамы все без изъятия были переряжены, то есть в доминой, в масках или полумасках, и каждый имела право взять государя под руку и ходить с ним по залам. Его забавляло, вероятно, то, что тут, в продолжении нескольких часов, он слышал множество таких анекдотов, отважных шуток и прочего, которых никто не осмелился бы сказать монарху без защиты маски. Но как острота и ум, составляющие привлекательность разговора, не всегда бывают уделом высшего общества, да и вообще русские наши дамы, за немногими исключениями, мало сродны к этой особенного рода игре, то и случалось обыкновенно, что государя подхватывали такие дамы, которые без маски, и нигде не могли бы с ним сойтись. Один из директоров дворянского собрания сказывал мне, что на тамошние маскарады раздавалось до 80 даровых билетов актрисам, магисткам и другим подобных разрядов француженкам, именно с целью интриговать и занимать государя. В 1839 году Когда Василий Алексеевич Перовский был только что еще оренбургским военным губернатором, производилось в Государственном Совете одно дело по этой губернии, само по себе не весьма важное, но которое прибавило, однако же, разные любопытные черты к характеристике окружавших императора Николая Сановников и к его личной, послужив вместе с тем новым доказательством, что даже и при монархе, самым энергическим и самостоятельным, обороты направления дела могут иногда зависеть от образа доклада. По случаю споров между бузулутскими калмыками и занявшими часть их земель казенными крестьянами, Сенат в 1836 году предписал тех из крестьян, которые окажутся действительно уже поселившимися на калмыцких землях, оставить там без перевода на другие места. Вследствие того, Оренбургский военный губернатор предположил оставить на калмыцких землях 41 семейство крестьян, как прочно уже водворившихся, а 108 семейств перевести в другие места. Но Сенат, усмотрев из представления главного начальства государственных имуществ, основанного на полученной им надворной описи, что из числа этих 108 семейств почти все обзавелись на калмыцких землях домами и хозяйством. В 1837 году новым указом предписал перевести на другие места только тех крестьян, которые не имеют еще хозяйственного заведения или живут в чужих домах. Всех же прочих оставить на местах их водворение. Вопреки сему, Перовский распорядился о своде с калмыцких земель всех предположенных им первоначально к переводу 108 семейств. Причем, как они показывали, были разобраны в их домах печи, порезана дворовая птица и захвачены засеянные поля. Когда же крестьяне, войдя с жалобы на сие в Министерство государственных имуществ и известясь, что по ней заведена переписка, опять было возвратились на прежнее жилище, то Перовский снова велел их выслать. Между тем, по упомянутой жалобе крестьян, министр государственных имуществ собрал нужные сведения и, увидя из донесения палаты, как равно и их отзыва самого Перовского, что в числе высланных с калмыцких земель 108 семейств у 99-ти были уже там собственные жилища и разработанные поля, признал распоряжение военного губернатора противными сенатским указом. Почему и представил сенату об отмене сих распоряжений и о возвращении тех 99-ти семейств по-прежнему на занятые ими калмыцкие земли. Сенат, согласясь с таким заключением министра, вошел о том с докладом, который поступил по порядку в Государственный Совет в начале 1839 года, в то время, когда находился в Петербурге и сам Перовский, не имевший еще тогда звания члена Совета. Таким образом, предлежавший рассмотрению факт, заключал в себе обвинение военного губернатора в действии противным указам Сената, которые по нашим законам считаются равносильными именным. Подсудимым являлся государев генерал-адъютант и, что еще более, бывший некогда адъютант великого князя Николая Палча, которому всегда открыт был свободный доступ к государю.